К тому времени мальчик уже знал от самих заговорщиков, в чем заключается тайна страшной конюшни, однако не выдал их, а лишь твердил, опустив глаза, что вышел виноват, а что упался. Так это зашумело в голове, ничего не помнишь Обыкновение говорить с обильными словаерсами возникло у него с детства от папеньки и осталось на всю жизнь. Больше ничего от новенького добиться не могли, лишь про то, что зашумело в голове. Получил Порфирий строгое наказание — три дня карцера и месяц без домашних отпусков. Да еще в училище задразнили, придумав обидную песенку, которая, кстати говоря, с того самого случая и сделалась, известна всему городу, про Чижика-Пыжика, что выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове. Однако и жестоко дразнимый товарищами Порфирий обидчиков не выдал. Из этой маленькой истории видно, как уже с раннего возраста в нем сочетались чрезвычайная впечатлительность